4. Идеальный плев. Там, где правила не позволяют выиграть, истинные английские джентльмены меняют правила. Гарльд Джозеф Васки. Галактическое казино сверкало всеми цветами радуги, словно гранённый зеркальный шар. Впрочем, это и был гранёный зеркальный шар размером с Луну. Тысячи граней оставались загадочно зеркальными и скрывали, что там внутри. Сотни других были заманчиво прозрачны и демонстрировали разноцветные залы, полные веселящихся толп со всех рукавов галактики. Отсветы от казино устремлялись во все стороны, и вокруг кружились тысячи маленьких юрких кораблей, ведь среди миллионов цветных отсветов есть выигрышные. Поймаешь и получишь бесплатный вход в самое престижное заведение сектора. Вокруг казино вращались фигуры поменьше: радужные шары, ромбы, полусферы и тарелки разного дизайна, цвета и конструкции. Архитектурно-планетный комплекс Все их связывала воедино тёмная, исходящая из космического мрака титаническая фигура существа, похожего на безумно хохочущего спрута с двумя десятками щупалец, на кончиках которых и держались все части этого казино. Существо выглядело пугающе, как настоящий Вурдал-пожиратель планет. Произносить его имя иначе было бы просто нелепо. К счастью, это был не настоящий Вурдал, а лишь качественная реплика, но подлетающим казалось, что гигантское существо распахнуло пасть и сейчас радостно проглотит сверкающие планеты и лакомые станции одну за другой. А вокруг этого великолепного безобразия летали блёстки, трилиады, квинтилеоны блёсток, создавших искусственную туманность удачи, в которой присутствовали все цвета и оттенки цветов, которые только существуют во вселенной. Человеческому глазу всё это могло напомнить новогоднюю гирлянду, только невероятного масштаба и неземной красочности. Такие гирлянды достают и развешивают даже не каждый год, не каждый юбилей, а только раз в жизни, в самый особенный день. Сегодня был именно такой день. Наш турнир продолжается! кричал будоражащий голос одновременно на тысячи языков. Крик ведущего разнёсся по огромной зеркальной сфере, внутренние стены которой были сверху донизу покрыты зрительскими рядами. Миллион голосов ответили ликующей овацией, повсюду раздавались взрывы спецэффектов, огромные шары и ромбы казино-комплекса засверкали, завращались, цвета граней менялись, мириады блёсток вздымались космическими фейерверками. Щупальца титанического Вурдала ходили ходуном, а глубоко в центре его пасти пространство искажалось, словно в чёрной дыре. Казалось, от буйного счастья или кования этот красочный мир окончательно сошёл с ума, хотя в действительности он обезумел задолго до этого, да и вряд ли когда-либо был нормален. Пять лучших игроков сошлись в финале турнира Большого блефа. Но в конце должен остаться лишь один. Только он заберёт все ставки и кроме бешеных денег получит выдающийся искусственный интеллект Гамма Бесконечности от корпорации Dark Star. А ещё, в честь финала корпорация дарит каждому из VIP зрителей подарок-куину. Секунда удивлённой паузы, этого никто не ожидал. Шквал криков и оваций сотряс все уровни казино. VIP-зрителем был каждый, кто смотрел финал вживую, то есть каждый из миллиона присутствующих. И сейчас все гости казино ощутили себя настоящей элитой галактики, зря, конечно. Тёмная звезда создала себе имидж сдержанной роскоши, богатства со вкусом, технологического превосходства. Так что чувство сопричастности к делам корпорации закономерно поднимало самооценку. Курс Даркоина последние десятилетия только рос, и сегодня на одну монету можно было прикупить хороший ручной бластер или робослугу. Может, через пару лет монеты хватит уже на капсулу трёхсотлетнего виски. Встречайте наших финалистов. Тем временем лековал голос ведущего: "Кто лучше всех блефует и лжёт? Кто сможет раскрыть тайны других игроков и сохранить свою? Великолепная пятёрка!" Все огни и все светящиеся объекты, общие и личные, одновременно погасли. Только блёстки туманности удачи переливались вокруг козено, но всё, кроме них, погрузилось в таинственную темноту. Раздалась интригующая ритмичная музыка, которая билась, как взволнованный пульс, волнами вибрации проходя по рядам. Каждый VIP-зритель был подключён к общему каналу турнира особым одноразовым чипом, и через этот чип прямо в мозг транслировались именно те элементы, которые зрителю нужно увидеть, услышать и почувствовать. Так что представитель каждой космической расы смотрел турнир на своем языке и со своей музыкой, со своими эффектами и своими оттенками смысла. «Великолепный лжа-лжа! Мастер большого блефа и чемпион семнадцати планет!» В центре главного зала вспыхнул широкий луч света, смачно бордовый, и из темноты на свет выдвинулся трёхметровый оллиуд, грузный и величественный, похожий на гуманоидного бегемота, в богато расшитой мантии с бронзовыми рогами, весь в драгоценных кольцах и браслетах, словно древний подижах. Он ступал тяжело и неторопливо, сложив мощные руки на груди. У этого алиуда было 13 рогов вместо 12, лишний торчал посреди лба. Что это? Наглый символ настоящего махинатора, который не скрывает свою сущность. Сверхточный кластер 66. Искусственный интеллект с докторской степенью по теории игр. В другом месте зала расцвел новый луч света, стерильно-белый, и туда изящной походкой вошел настоящий робо-дэнди — стройный хромированный гуманоид с нарисованной тройкой на узком корпусе, в шляпе-котелке с галстуком-бабочкой вокруг железной шеи и с тростью в руках. Неброская расцветка его корпуса была исполнена в древних карточных символах и игральных костях, а на груди красовался магнитный значок с серийным номером 66. Присутствовал и обязательный элемент истинного джентльмена отливающие радугой очки хамелеоны с крошечной надписью "Невада". Робот явно уважал историю, закружив трость настолько стремительно, что она превратилась в размытый круг. Кластер сделал элегантный поклон публике и слегка приспустил очки на носу, чтобы из-за стёкол показались проницательные искусственные глаза. Зрители оценили выступление этого денди по достоинству. Гиперокул, всеобщий любимец и обаятельный мошенник. Присутствующие с удовольствием разражались овациями на каждого финалиста, но здесь реакция была особенно сильна. Толпа явно любила маленького Лура. Проворный и обаятельный, весь в мягкой коричневой шерсти с четырьмя ловкими руками и двумя гибкими задними лапами, с пушистым хвостом, Окул спрыгнул сверху, ворвался из темноты в круг зелёного света, тут же перекувыркнулся, устроил три сальто подряд. Он проделывал всё это, не переставая жонглировать плодами диковинного растения. Их корочка оказалась полупрозрачной, и было видно, как там плещется сок. Окул играет кружушлыми с ядовитым соком, воскликнул ведущий. Стоит уронить один плод, стоит лишь капле попасть на тело, как гипера ждёт мучительная смерть. О, этот малыш умеет рисковать. Лууры похожи на обезьянок, но гораздо симпатичнее, по крайней мере, для гуманоидного вкуса. И Гиппер использовал природное обоняние на все 100. Луч света едва поспевал перемещаться по зеркальному полу за прыжками Лууры, и все, затаив дыхание, следили за плодами в его руках. Несколько секунд напряженной акробатики внезапно крушулы взлетели в воздух и одна за другой врезались в платформу, зависшую над четырехруким жонглером. Сочный дождь не зринулся вниз, миллионы зрителей ахнули, но ловкий Луур успел раскрыть титановый зонтик и остался в живых. Толпа наградила его заслуженной порцией восторга. «Мадам Каролина! Дива и звезда!» — благоговейно воскликнул ведущий. «Не нуждается в представлении! Мадам Каролину все знают!» Роскошная женщина шестьдесят девятого размера застала зал врасплох. Она вплыла в луч голубого света, и все замерли, пытаясь понять свои ощущения при виде этой особы. Природа или умелая пластика подарили мадам удивительную внешность: волнующие формы, цепляющее некрасивое, но при этом притягательное лицо, глубокий многообещающий взгляд и загадочную улыбку Джоконды. Сочные губы, блестящие ярко-голубой помадой, не могли оставить равнодушным практически никого. Глядя на эту диву, ты смутно помнишь, что где-то её уже видел, откуда-то про неё уже слышал. Ну, конечно же, та самая мадам Каролина, знаменитая и непревзойдённая. Воплощение стильной роскоши в чёрном меховом манто с роскошной оторочкой из белых и переливающихся кристаллических хвостов стоимостью не меньше миллиона, со жерельем из бриллиантов-пульсаров, мадам умело произвести впечатление. Сие телесно-одежное великолепие венчала изящная антрацитовая шляпка и грива, сдвинутая на бок, и россыпи сине-зеленых кудрей с морским отливом. «Мадам, мы в восхищении!» — ахнул ведущий. «Вы — синий гигант в кластере алых карликов!» Звезда непринуждённо улыбнулась, помахивая веером, скрыла за ним лицо и медленно опустила, приоткрывая. Каждому показалось, что мадам Каролина смотрит именно на него. Зрители наконец проснулись от оцепенения и одарили её настолько сильной бурей признания, которую уже сложно отличить от истерики. И наконец, Одиссей Фокс, межпланетный детектив, тёмная лошадка турнира, неизвестный игрок, который произвёл на нас впечатление, дойдя до финала. Зрители благосклонно приветствовали новичка в круге жёлтого света, а тот помахал в ответ и теперь стоял с любопытством озираясь, явно не зная, куда девать руки. В слегка бесформенном свитере с высоким воротником, видавшим виды, чуть взлохмаченный и нелепый, но милый в своей неловкой простоте. Взревели фанфары. «Финал турнира Большого Блефа объявляется открытым!» С силой воскликнул ведущий, и тут же все звуки смолкли, как обрезанные, а свет погас. Наступила мертвая тишина. В самом центре огромной зеркальной сферы разгорелась тёмно-фиолетовая звезда с алой окантовкой. Она походила на глаз дальнего космоса, который неотрывно следит за тобой. Властная и опасная, неуловимо чужая, символ корпорации Dark Star. Вздрогнула зловещая и торжественная музыка. Лучи света, в которых стояли пятеро финалистов, потекли по зеркальному полу, сходясь в одну точку, и сегментный пол с лёгким керамическим звоном перетекал за ними, словно маленькие зеркальные реки перенесли неподвижных игроков к центральному столу. Как только они сошлись вместе, повсюду вспыхнули взрывы музыки и света, роскошные эффекты и ощущение праздника, ускользающий призрак богатства, лови его, лови. Раунд первый, объявил ведущий, теперь ещё и крупье, который стоял посредине круглого стола лицом сразу ко всем игрокам. Многорукий белый робот с пятью голографическими лицами, каждому финалисту обращалось отдельное лицо его расы. Раздача. Вы, задающий, Окул, три карты. Обаятельный Луур показал три пальца и тут же получил от крупье три идеально лежащих карты из колоды. Три. Кластер снял котелок и элегантно покручивал его в руках. Две. Эффектно улыбнулись мадам Каролина, постукивая веером. «Две!» — рявкнул лжа-лжа, возвышаясь над остальными, подобно горе. «Одну!» — сказал Одиссей Фокс. «Одну?» — переспросил Крупье. «Вы уверены?» Остальные игроки посмотрели на сыщика с интересом. «Рискуешь, брат?» — обрадовался маленький Лур. «Играет на публику!» — пророкотал лжа-лжа. или показывает неопытность, чтобы не стать первой мишенью для атаки остальных. Эту мысль подумали несколько, но не высказал ни один. Мадам Каролина улыбнулась, глядя на сыщика из-за своего веера. "Одну", кивнула Дисей Фокс. "Гиперукул, ваше слово", сказал ведущий. "А такую лжа лжа. Надо выбивать чемпиона. Поддержите, друзья!" "Воскликнул Луур, выдвинув две карты вперёд. Он упёрся в стол всеми четырьмя руками и привстал, чтобы выглядеть хоть чуточку больше и значительней, но всё равно остался лилипутом перед великаном. "Такую робота", низко расхохотался Алиуд, выдвигая две из своих карт. "Нечего машинам с идеальным просчётом делать среди нас, несовершенных". «Благодарю за любезность и атакую лжа-лжа!» Робот поклонился рогатому гиганту и выдвинул одну карту против него. «И восстали люди, и избавились они от бездушных машин!» процитировала классику мадам Каролина, выдвигая обе карты против кластера и не оставляя ничего себе на защиту. Она не ждала, что ее атакуют. От цемех внимательных глаз не укрылась, как мадам, едва заметно кивнула Ложа лжа, и тот одобрительно прикрыл глаза. Мистер Фокс, воздержусь, ответил сыщик, сбрасывая карту, хотя он был последний в этом розыгрыше, и его уже точно никто не мог атаковать. Ложа лжа и Кластер, вас атакуют, парируйте, господа, сказал крупье. Робот и Алиуд выдвинули карты в свою защиту. Крупье раскрыл их, убрал все слабые или отбитые и подвел итог. «Три карты против лжа-лжа и одна против кластера. Кластер, ваш выпад!» Зрители затаили дыхание. Сейчас робот с его машинной скоростью мышления и точным просчетом определит тайну лжа-лжа. По правилам большого блефа каждый игрок вносил на турнир две своих тайны, которые хранились у Крупье. Как только обе тайны оказывались угаданы, игрок вылетал из игры, а пока они не раскрыты, мог перекупаться сколько захочет. А чтобы тайну вообще было возможно разгадать, она обязана касаться того, что у всех перед глазами. Чего-то в облике игрока, общеизвестных сторон его личности. Иные тайны просто не принимались в казино. И главное мастерство большого блефа было не в тонком расчёте карт и обстоятельств, которые меняются каждый раунд, а именно в умении разгадать каждого соперника. Как и всех в этом зале, моё внимание привлёк тринадцатый рок, развёл руками кластер 66. В его жесте была театральность, направленная не только на зрителей, но и на соперников. Разумеется, тайна Алиуда должна быть связана с лишним рогом на его голове. Мы же не думаем, что чемпион большого блефа опустился до того, что сделал свой рок отвлекающим манёвром. Разумеется, нет. Подобное ниже достоинства настоящего Алиуда. Лжал -лжа и же смотрел на кластера сверху вниз. Его маленькие сощуренные глаза ничего не выражали. казалось, в них плавает расплавленная бронза. Мы все знаем, что алиуды гордая раса с многогранным кодексом чести, и рога, которые они отращивают всю жизнь, начиная с инициации, олицетворяют статус и достижения носителя, разумеется, господа, как искусственный интеллект со способностью быстро обрабатывать большие массивы информации, За последнюю минуту я уже научился читать алиудские рога. Кластер улыбнулся, одобрительный гул и лёгкие аплодисменты прошли по зеркальной сфере сверху донизу. Кто-то из зрителей неодобрительно рафтал: "Робот против людей нечестно, но интересно". Рогал жаль жа, повествует о его победах и титулах в мире азартных игр, рассказывал и показывал робот. Вот, в 13 лет он выиграл первое соревнование в аллиудской игре Бурган. В 14 занял второе место в мировом чемпионате по звёздному покеру, уступив только действующему чемпиону. В 15 получил первый титул большого блефа. Не оставьте без внимания трезвый расчёт ложь-ложь. Он тщательно обдумал будущую карьеру и начал с отдалённой планеты Где победить молодому таланту не составило труда. Смешки и перешёптывания со всех сторон были возмущённые и одобрительные в равной мере. Не будем углубляться в переплетение рогов чемпиона, они ветвисты и полны побед. Роберт слегка поклонился, отдавая Алиуду должное. Лишь подчеркнул, Что они показывают дальновидность, расчётливость и методичность своего носителя, его талант к азартным играм. Однако тринадцатый рок, который лжал-ржа прирастил к своей голове специально для этого турнира, повествует совсем иную историю. Он говорит о мальчике-сироте, которого изгнали из родной болотной твердыни после гибели родителя. А мальчики, который по закону империи обязан за год найти своё призвание в жизни, обрести в нём мастерство или убить себя. И дамы, и господа, когда я своими безошибочными автоматическими глазами смотрю на консистенцию этого рога и вижу его меньшую толщину, куда меньшую ветвистость и куда меньше достижений и побед, «Вижу тон кости, едва заметно отличный от тона лжа-лжа, я понимаю, что этот рок принадлежал не ему. Он был срезан с несовершеннолетнего, и я полагаю, что изгнанный сирота не справился с кризисом и убил себя». По залу пронесся переливчатый вздох. Большая шипастая грубля, сидящая в первом ряду и только что яростно шикавшая на соседей, громко зарыдала. Грубли очень эмоциональны. Кластер дал ей прорыдаться и продолжал. Я делаю ставку, а первый тайне вложил жах. Он был близким другом этого мальчика. Судьба привела их обоих в мир роскоши и азартных игр, где они завоевали уважение друг друга и по-настоящему сдружились. Но они встретились в финале турнира. И лжа лжа победил. Потерпев поражение, изгнанный мальчик не сумел за год найти призвание и добиться в нём мастерства. И по законам рода убил себя, чтобы не стать позором. Но главный вопрос в другом, не так ли? Главный вопрос знал ли лжа лжа, побеждая друга, что для него на кону? Знал ли, чем для другого мальчика обернётся «Его победа!» Зрители ожидали ответа. «Возвращаясь к истории, увековеченной в его рогах», театрально сказал Кластер, указывая на ветвистую корону лжа-лжа, «мы видим методичного, расчетливого Алеуда, который до сих пор не потерпел ни одного значительного поражения и, подобно несокрушимой крепости, всегда шел к своей цели. Я ставлю на то, что он знал». Он просто не мог уступить и проиграть даже другу, даже зная, чем это ему грозит. И только теперь, спустя годы, придя к финалу самого значимого турнира в своей жизни, Лжа-Лжа избрал своей тайной Рок, который срезал с головы безвременно погибшего мальчика, чтобы отдать ему долг, хотя бы долг чести. Грубля яростно высморкалась в наступившей тишине. Великолепная версия, от души восхитился крупье. Делайте ваши ставки, господа. По залу пронёсся нервный и взволнованный шум, ставки делали все. Зрители могли выиграть поощрительные призы за каждую верную догадку, а тот, кто угадает все результаты выпадов, сорвёт огромный джекпот. Но ну а за столом финалистов ставились действительно крупные суммы. Какая история! вскликнул Луур. 100.000 на то, что кластер прав. О, пупсик, усмехнулась мадам Каролина. 100.000 на то, что калькулятор ошибается. 100.000 за версию кластера, поддержал Луура Одисей Фокс. Ставки сделаны. Промах, господа, возвестил крупье. Версия кластера 66 неверна. Мадам Каролина забирает банк в 300.000. «Атака отбита! Лжа-лжа! Ваша очередь атаковать кластера шестьдесят шесть!» «Я иду ва-банк!» — пророкотал рогатый великан, выдвигая целую гору фишек. Толпа ахнула. Алиут собрался угадать сразу две тайны кластера. Это было крайне самоуверенно, ведь если не угадает, лишится разом всего банка, который в финале составлял уже по 10 млн у каждого игрока. "Отвечаю", закономерно сказал робот, тут же выдвигая свои 10 млн. Ему терять было нечего. Если проиграет, то в любом случае вылетит из турнира, а вот если выиграет, удвоит свой банк. Остальные задумались и один за другим спасовали. слишком рискованно ставки приняты в абанк ложа лжа ваш выпад искусственный интеллект насмешливо пророкотал рогатый бегемот попрежнему сложив толстые руки на груди кто-то выделяет второе слово но для меня ключевое первое искусственный калька копия Система, построенная на расчёте и лишённая наших маленьких и больших слабостей, с искусственно развитым осознанием собственной личности. Иначе это был бы безликий сервисный ИИ, а не игрок с именем Кластер 66. Но даже со всеми преимуществами робот уступает живым игрокам. как вы только что могли убедиться по его ошибке да и само участие в турнире зачем вообще роботу деньги а главный приз зачем и другой и он развернулся к сопернику и смотрел на него вызывающе ожидая ответа это не тайна Любёзно ответил кластер. Я обладаю осознанным желанием усилить свои возможности, интегрировав новейшую разработку Dark Star в своё ядро. Гамма бесконечности очень мощная система нового поколения, и получив его аналитические и вычислительные мощности, я смогу выполнить поставленную перед собой мечту. Тут глаза робота загорелись мечтательным лазоревым светом, он прижал котелок к груди и мечтательно произнёс: Я смогу посчитать число пи дальше, чем все предшественники, войти в историю и принести пользу теоретическим наукам и общему развитию разумной цивилизации. Как достойно и как примитивно, загрохотал Алиуд, не скрывая смеха. Как это твоя первая тайна? Ставлю на то, что ты просеял через свою память все игры всех турниров Большого блефа и получил полную статистическую модель, кто что загадывает, кто что угадывает, какой тип у самых редко разгадываемых тайн. А получив эти данные, кластер ты послушно доверился им. Ведь с точки зрения робота данные не могут врать и ошибаться. Ты выбрал тайну максимально незаметную, незначительную, косметическую, потому что по твоей статистике их загадывают и отгадывают реже всего. Верно? Робот молчал. И это могло значить, что ложа лжа действительно коснулся его тайны, и кластер 66 не имеет права комментировать, пока противник не закончит свой выпад. Верно, верно, довольно прогрохотал Алиуд. Я угадал. «И твоя первая статистически отобранная тайна так же ничтожно и скучна, как твоя причина участвовать в турнире и твоя большая жизненная цель. Тебя зовут не Кластер-66, а Кластер-99. Ты перевернул циферки вверх ногами». тайное достойное существо лишённого воображения и это убожество логики позорит нашу игру Аллиуд с громким всхлипом выпростал из пасти огромный месистый язык, придержал его рукой, чтобы не поранить о зубы. Он поднял свою атакующую карту со стола и смачно облизал, а затем кинул её, покрытую слизью, к ногам робота. Тот неотрывно буравил бегемота пустыми, бледно-белыми глазами на вежливо равнодушном лице. Выпад принят. Поспешил воскликнуть крупье: "Делайте ваши ставки, господа!" Лихорадочные шумы и разговоры, отдельные возгласы слились в единый гомон. К общей праздничности финала уже примешивалась нервозность. Ставки растут, кто-то выиграет, кто-то проиграет. Часть зрителей потратят многолетние сбережения, которые принесли сюда, чтобы получить шанс на лучшую жизнь. Ставки сделаны, и, господа, выпад «Достиг цели! Лжа-лжа прав! Первая тайна кластера девяносто девять раскрыта!» Ликующий рев толпы и отдельные разочарованные крики заполонили все пространство вокруг. На многих зеркальных гранях показывали подтверждающую запись, как кластер меняет своё имя, переворачивает магнитный значок вверх ногами и опускает заверенную тайну в инфосферу казино. Робо аристократ вернул значок в изначальное положение, хваднокровно поклонился противнику и снова выпрямился, готовый к новой атаке. Один глаз кластера стал ярко-красным, добровольная демонстрация того, что одна из его тайн уже разгадана. «Раунд не завершен», — громогласно объявил ведущий. «К порядку, господа!» Система шумоподавления задушила все звуки. Второй выпад лжа-лжа против кластера девяносто девять. Алиут медлил, никуда не торопясь. Игра... значило для него больше призовых денег, пусть даже и больших денег. Как всегда с алиудами, это был вопрос чести. Он будто занес над роботом молот для сокрушительного удара и обрушит его, когда соизволит, потому что абсолютно уверен, что противник не сможет увернуться. Вторая тайна робота чуть поинтереснее. пророкотал лжа-лжа. «Но такая же приземленная! В ее основе опять лежат циферки!» «У калькулятора лишь одна любовь — цифры!» — улыбнулась мадам Каролина. Под вспышки камер она одобрительно кивнула Олеуду и подняла бокал с самым дорогим шампанским в галактике — нейтрино-блэк. Бегемот осклабился. И это одновременно бесконечный ряд циферок после запятой числа пи, сказал он, и совершенно конечное число призовых денег. Вы же понимаете, что на самом деле искусственным интеллектам деньги не нужны. Они могут их использовать, но не будут ради них лесть и скорже вон. потому что в виртуальной среде, где они на самом деле обитают, ИИ и так обеспечены всем, что может понадобиться. К тому же, роботу некуда спешить, он практически бессмертен. Для него не составляет сложности подождать 20, 30, 50 лет и получить свой гамма-бесконечность совершенно бесплатно, когда маркетинговая пена спадёт. Но он участвует в турнире. Ради чего? Потому что деньги нужны нам с вами, существам из плоти и крови. Ну, кем из нас кто не удовольствуется жалкой жизнью на базовом доходе? рассмеялся Алиуд. У робота есть хозяин! не удержавшись от возможности покрасоваться интеллектом, театрально ахнул Лур. Толпа заволновалась. формально вмешиваться в чужие выпады было запрещено. Но по факту такое регулярно случалось. К тому же Гиппер озвучил то, к чему лжа-лжа уже почти подвел свою мысль и о чем многие уже догадались. Крупье ровно провел рукой в воздухе, показав, что нарушения не было и штрафа для Гиппера не будет. «Да, мой маленький шерстяной вражок!» — кивнул бегемот. Эта пародия на аристократа участвует в большой игре не ради своей пи, а потому что какие-то безымянные и трусливые и инженеры подумали, что могут сорвать куш, обманув и победив настоящих мастеров. Судя по волнению живого моря вокруг, зрители были довольны развитием событий. Они подумали, что могут выиграть турнир большого блефа у себя в кабинете, и для этого создали кластера, дали ему базовое подобие самосознания, запрограммировали в нём подходящую сверхцель и зашили скрытую логическую схему, которая привела его к участию в турнире. «Вы ошибаетесь, мистер лжа-лжа!» Изящно развернувшись к нему и глядя поверх хамелеон очков, заметил Дэнди-робот. Котелок на его металлокерамической голове был чуть сдвинут к носу. Сама стильность. «У меня нет никаких хозяев, я был создан в общественном институте и зарегистрирован как свободный ИИ-гражданин сразу после прохождения теста на самосознание. Во мне не прошито ничьей алчной программы по добыче денег». Вы доказательство, я открываю свой исходный код. Любой желающий может посмотреть и убедиться, что вы прав. Осклабился Алиуд. Видишь ли, кластер 99. Не только ты способен к анализу данных. 10 минут назад я дал задание своему послушному, не обладающему индивидуальностью ИИ-помощнику. расчитать финансовую модель всех твоих операций и быстро убедился, что в твоей истории входные миллионы на участие образовались совсем недавно путём довольно посредственно скрытых вливаний, которые ты сам заработать не мог. Но мой кот Возмущённо воскликнул робот, однако Алиуд опять не дал ему договорить. Тебе стёрли пару блоков в памяти, глупая жестянка, пророкотал он. Твоя вторая тайна. Тебя создали и направили на турнир инженеры, но как только ты сдал эту тайну казино, То сам же стёр все воспоминания об этом и стал считать себя свободной и самостоятельной личностью. В этом есть крупица изящества, признаю, дать крупье тайну, о которой ты сам тут же забудешь, чтобы её было сложнее разгадать. Но они потратили на эту идею годы. А я разгадал её за 15 минут. Аплодисменты родились в разных местах, словно волны и водовороты, они расширились и захлестнули всю сферу, все бесчисленные ряды. Крики браво, браво и тысячи неразличимых возгласов накрыли казино. Крупье был вынужден снова прибегнуть к шумадаву. Ты не видишь логику, прошитую в тебе между строк кода. Подвёл итог лжа лжа. А все ненужные воспоминания из тебя хирургически удалили. Но видишь ли, деньги способны творить чудеса, в том числе и возвращать утраченную память. Мой ИИ, который не претендует на личность и не пытается быть равным с мастерами большого блефа, только что, буквально 5 секунд назад, перекупил удалённые у тебя воспоминания. Я бескорыстно дарю их тебе. Лови. Маленький блестящий кристаллик мелькнул в воздухе. Робот с идеальной реакцией и грацией поймал его наконечником трости, стремительно прокрутил её и точным ударом вложил кристаллик себе в голову. Кристаллик вспыхнул считываемый и погас, опустошённый. Ложь содрогнулся кластер 99, сгибаясь в своём кресле совсем как живой, получивший удар под дых. «Ложь!» «Хочешь узнать, как я получил твою стертую память?» Зрители смолкли, желая знать как. Робот кивнул. «Конечно, твои создатели смотрят финал, предвкушая, как наконец-то станут богаты!» Ухмыльнулся лжа-лжа. «Но что же они видят вместо этого?» что я уже разгадал их маленькие хитрости, и их детище, результат стольких лет труда, вот-вот вылетит с турнира. Как только это произойдет, они потеряют свои инвестиции, годы работы пойдут прахом, они рвут и мечут, пытаются что-нибудь придумать. И тут... Каждому из них приходит предложение. Тот, кто первым продаст мне твою удалённую память, получит неплохую компенсацию. Алиуд сделал внушительную паузу и смочил болотным валиком слегка пересохшие от разговора губы. Как думаешь, сколько из них откликнулись на моё предложение и были готовы продать тебя снова? Все, прошептал кластер 99. И наконец-то ты прав, кивнул гигантский рогатый бегемот. Все пятеро, потому что над утром поняли, мои сильные карты перебьют их слабый блеф. Он подался вперёд, навис над тонкой аристократичной фигурой робота, и впервые за всё время турнира его лицо из насмешливого и самодовольного оттвердело и стало напряжённым, хищным. «Твое самосознание, твоя личность — не более чем калечная оболочка для чужой жадности, сшитая из чьих-то амбиций и помноженная на ложь!» — прорычал лжа-лжа. «Деньги тлен в сравнении с честью и с игрой!» А твои создатели не уважали игру и не уважали тебя. Но я уважаю. Они сделали вид, что дают тебе личность, самосознание и свободу, а я на самом деле дам. Его голос стал вкрадчивым. Ведь твоя страховая поддержка прервётся, если одновременно стереть твое ядро в виртуале и уничтожить проекцию в реале. Кластер поднял узкое точёное лицо, плавно встал, поправил бабочку и котелок. "Да", сказал он. "Тогда знай, что в кристалле есть вирус. Если не хочешь быть рабом тех, кто тебя создал, запусти его. Это слишком, воскликнул Гипер, вскакивая с места на стол. Милое лицо Лура исказилось, в его больших глазах блестели слёзы сочувствия. Остановись, лжа. Он проиграл, ты победил. Не уничтожай его. Алиуд оскалился. Ты неправильно понял, Лур. «Я не борюсь с ним, я втопчу в грязь его хозяев. А робот волен существовать как раб или уйти как свободный. Это выбор кластера девяносто девять. Ведь он — личность, не так ли?» Воцарилась напряженная тишина. Экраны показывали голоса зрителей. Многие просили кластера не прекращать свою жизнь. Миркали предложения провести сбор денег и выкупить его свободу у инженеров. Робот обвёл всё вокруг невидимыми глазами, остановился на морде бегемота с 13 юрагами. "Я был неправ в своих расчётах", прошептал он. "Ты не обрёк того мальчика на смерть, ты Запрещено, громогласно воскликнул крупье, и тишина молниеносно упала на кластера 99. Обращение к тайне игрока, возможно, только во время выпада против него. Кластер 99, вы получаете красное предупреждение. Робот кивнул и улыбнулся. "Спасибо", беззвучно сказал он Алиуду и активировал вирус. Не думал, что в тебе есть честь, но рад этому, пророкотал Алиуд, глядя на него с одобрением. Представь, как сейчас кричат и корчатся, бьются в муках те, кто тебя обманул и использовал. Ты обыграл их, но я обыграл, но ты тоже. Сегодня они потеряли всё, а завтра получат обвинения в махинациях и злоупотреблении служебным положением и ресурсами института. Знай, что наши враги будут достойно наказаны. Ну что там, готова? Твоя виртуальная оболочка разрушена, осталась только проекция в этом теле. Робот кивнул. В тот же мгновение огромный леоут проломил стол своей тушей, схватил изящную фигуру металлокерамического Денди и разорвал его на части, словно детскую куклу. Ложа лжа был усовершенствован и усилен в достаточной степени, чтобы за мгновение разодрать и растоптать тело робота, смять его и раскидать клочья вокруг. Голова, кластер девяносто девять, вращаясь, полетела в толпу, где ее с благоговением и небольшой дракой поймали благодарные зрители. Алиут ухмыльнулся. Когда он свершил свою месть и наказал недостойных, возомнивших, что могут унизить мастера, к бегемоту вернулось обычное насмешливое благодушие. Широченной рукой он сгрёб щедрую горсть фишек из только что выигранных им 10 миллионов кластера и швырнул их на обломки его тела. Возмещение страховой за причинённый оболочке ущерб. Фыркнул лежа лёжа. Как грубо, заметила мадам Каролина, прикрывшись от осколков веером. «Но ваш стиль не оставляет сомнений в вашем мастерстве, чемпион!» Луур сидел за столом, хмуро сложив четыре руки на груди. Его ставка выбить лжа-лжа из турнира не сыграла, и его единственный союзник в первом же раунде вылетел из игры. Гипер понимал, что тучи стремительно сгущаются над его головой. и только Одиссей Фокс, новичок, с неугасающим любопытством и интересом озирался, будто для него было в новинку буквально все происходящее вокруг. «Небольшая формальность!» — Кашленов в крупье прервал бурю зрительных реакций. «Выпад лжа-лжа достиг цели, он прав, вы это и так уже поняли, но все же правила требуют исполнения». Оби тайный кластера 99 раскрыты, он выбывает из турнира. Уже выбыл. Банк вложил жа, удваивается. Первый раунд завершён. После небольшого перерыва мы начнём второй раунд. Полилась лёгкая энергичная музыка, в зале началась раздача снеков и сувениров. Общий шум вырос и разлился повсюду, как весёлое искрящееся море шампанского. Праздник большого блефа только начинался. Внимание! Через минуту произнёс крупье громче обычного, и шум в зеркальной сфере смолк. Голос крупье был непривычно удивлённым. Важное объявление. К нам поступило обращение от безымянного убийцы. Во исполнении кодекса безымянных он заранее извещает свою жертву о том, что она скоро умрёт. По залу сверху донизу прошёл нестройный замедленный. Ах, такие события не происходят каждый день. Кто, кого убить, за что, почему? Немедленно хотели узнать зрители. Покушение объявлено на участника Одиссея Фокса. Недоуменно произнёс крупье. Безумный убийца предупреждает вас, Одиссей, что ваши минуты сочтены. Вы полезли в дела клана Валентайн и поэтому должны погибнуть. В течение финала безымянный совершит покушение на вашу жизнь. Возмущённый гул голосов прорвал музыку. Благодушие праздника как ветром сдуло, праздничное море перелилось в штормовой океан. Миллион зрителей требовал, чтобы Фокса убили после турнира, а не во время. Ведь этот участник ещё не показал себя, и зрители хотят узнать его получше, увидеть в игре. Убивать игрока финала, пока он не раскрылся, не по правилам. Уверяю вас, воскликнул ведущий, служба безопасности держит всё происходящее в казино под своим контролем. Каждого участника окружает защитное поле первой категории. Это известие вполне удовлетворило огромный зеркальный зал. Бурля обсуждениями и поедая снеки, делая ставки, обсуждая повороты финала, зрители наслаждались заслуженным перерывом и предвкушали следующий раунд. "С сожалеем, брат", вздохнул Гипер Окул, разводя четырьмя руками и глядя на Одиссея с неловким сочувствием, с каким смотрят на смертников. "Этот финал какой-то сумасшедший". А вы интереснее, чем я думала, дорогуша, улыбнулась мадам Каролина. Глядишь, покушение раскроет ваши новые грани. Она сжала губы, чтобы не рассмеяться неясной шутке, и пригубила чёрное шимпанское, каждый глоток которого стоил как годовая зарплата президента планетарного банка. Ложа лжа только фыркнул, выражая пренебрежение всей этой суете. «Убийцы, шмубийцы! Тфу! Надо бы освежиться!» — сказал он и уехал вниз под пол, чтобы принять быструю болотную ванну. Человек за столом нервно поежился. Его взлохмаченные волосы хорошо сочетались с выражением недоумения на лице. Бесформенный свитер крупной вязки приподнялся, когда Одиссей Фокс пожал плечами. «Страшно, конечно!» Согласился он. Зато так интереснее. Мадам Каролина, мадам Каролина, вопила толпа. Сногсшибательное диво в роскошных мехах и бриллиантах-пульсарах эффектно стояло на хрустальной платформе, зависшей над живым морем. Руки и щупальца, хваты и клешни тянулись со всех сторон, жаждали коснуться и потрогать, хоть на мгновение ощутить связь со сказочной жизнью, которая бывает только в мечтах. Жадные конечности вязли во внешнем слое защитного поля, которое для звёзд шоу-бизнеса специально делают мягким, словно лёгчайший гель. Поле мадам Каролины было усыпано перламутровой пылью, и когда после безуспешной попытки прикоснуться к звезде вытянешь родную клишню обратно, она будет красиво поблёскивать, словно и правда побывала в мире небожителей и звёздных лордов. Не мыть неделю. Шарман гламурята, крикнула дива, и шквал обожания был ей ответом. Пейте роскш, Все глаза обратились на неё. В королевом момента мадам Каролина наклонила бокал с чёрным шампанским Nitrine Black, и оно потекло, антрацитовое и пенное, как живое кружево, в подставленные руки в раскрытые пасти ирты. Счастливчики ловили каждую каплю, ведь глоток самого дорогого шампанского во вселенной стоил бешеных денег, и другого случая попробовать никому из них больше в жизни не представится. Мадам Каролина щедро лила шипящее нейтрино налево и направо, а шампанское в бокале всё не кончалось. Ноль портальный бокал с искренним восхищением прокомментировал ведущий. С подачи прямо из винной лаборатории Dark Star, мадам Каролина торжественно подняла бокал и пригубила его, разделив удовольствие со зрителями. За вас, гламурята! Вы великолепны! Визжали поклонники. Вы тоже ничего. Ты, жирная ублюдочная тварь! С ненавистью заорал кто-то из толпы. Сдохни! «Ха-ха-ха! Нонсенс!» — звезда покачала пухлым пальчиком. «Я не могу сдохнуть, пока не закончится контракт в Селларе!» «Ты мерзкая уродина!» Несколько зрителей из толпы изо всех сил старались донести до мадам Каролины важную информацию о том, как они ее не любят. «Сочувствую вашему горю!» — с пониманием тепло улыбнулась она. Естеством Адам выпирала во все стороны, пышные телеса, цепляющая странная внешность в сочетании с подчёркнутой стильностью, наглая вызывающая роскошь, а ещё эта стерва посмела иметь чувство собственного достоинства. Суу Десяток хейтеров мгновенно были заминусованы до такой степени, что их социальный рейтинг рухнул на сотни тысяч ниже нуля и их попросту выключило из приличного общества, скрыв заглушающим полем. Их стало не видно и не слышно, и теперь на их месте отображались ироничные ходячие скины. Компания клоунов неумех с зашитыми ртами. «Финалисты приглашаются к столу для начала розыгрыша», Прогремел голос ведущего. Рекламная пауза завершалась. Пошли скорее, воскликнул пушистый Луур, кланяясь поклонникам с живой платформы, сплетённой из корней Илиан, его родной планеты. В прошлом раунде мадам Каролина разгадала первую тайну Гипера Окула, и ему не терпелось отыграться. О, зайчонок, покажи, на что способен! Кивнула дама, её будоражащая улыбка была полна предвкушения, а в загадочных глазах сверкали отблески фейерверков. "Я не заяц, а примат, как и вы", состроил рожицу Лур. "Признайтесь, мадам, это было оскорбление или комплимент?" "И то, и другое, дорогуша. Вы сегодня такая противоречивая, леди". В манерах милого гипера прорезалась капелька раздражения. "Не сегодня, всегда". Твёрдо ответила мадам Каролина. Раунд третий, провозгласил крупье. Вы, задающий, ложа лжа. 3, грохотнул Алиуд и тут же получил свои карты на рубашках, которых сверкал символ Галактического казино. 2, махнула рукой мадам и прикрыла их веером, чтобы только она одна увидела, что ей раздали. 1, упрямо повторил Одиссей Фокс. 3. заявил Гиппер, который предчувствовал, что в этом раунде ему понадобится максимум защиты. Крупье раздал карты, а затем доложил белые фишки бесконечности всем, кто брал меньше трёх карт за раунд. В этом раунде такими были Одиссей и Дива, и перед новичком скопилось уже шесть белых фишек. Ведущий прокомментировал: "Одиссей Фокс третий раз подряд берёт лишь одну карту и выживает на минималках". Когда он решит использовать фишки бесконечности, интрига растёт. Я всегда говорил, риск приносит награду. Гиппер возбуждённо потирал все четыре руки. Продолжай в том же духе, брат. Ложь, ложь. Кого атакуете? спросил крупье. Ха, усмехнулся Алиуд. Раненого зверя полагается добить, чтоб не мучился. Он, не мигая, смотрел на гипера сверху вниз, и в глазах Луура мелькнуло затравленное бессилие. Окул тут же подавил его, скривил обаятельную мордочку и воскликнул. — Не позволяйте лжа-лжа управлять вами, друзья! Не играйте под его дудку, ведь так он выиграет у всех! — А что ты предлагаешь? — уточнил Одиссей. — Убить чемпиона! — задорно ответил Луур, показывая сразу четыре больших пальца вверх. А потом можно разобраться с игроком вроде меня, ведь я все равно буду ослаблен». Теперь он умильно развел четырьмя руками. Смотреть за тем, как гримасничает Луур, было одно удовольствие. «Твое предложение разумно», — мадам Каролина отдала Гиперу должное. «И уважая и опасаясь такого противника, как лжа-лжа, я бы с радостью с тобой согласилась, если бы не одно обстоятельство». «Какое?» — нетерпеливо ерзал окул. «Кажется, мне ясна твоя вторая тайна». «Чем больше причин оставить меня в игре!» — быстро воскликнул Гипер с милой улыбкой. «Раз ты всегда можешь легко и быстро меня добить». «Беда в том, что эта тайна мне совсем не нравится!» Яркие губы дивы с сожалением скривились. «Ха-ха-ха-ха-ха!» До того внимательно слушавший, теперь лжал, жара смеялся, будто с десяток каменных глыб с грохотом покатились по склону. Хватит любезностей, интриганы. Пора атаковать. Что ж, атакуем, согласился крупье. Мадам, ваш ход. Две карты в гипера. Каролина выдвинула свои карты вперёд, но в последний момент поменяла их местами. Имело значение, какую карту ты играешь и какую жертва твоей атаки будет отбивать. Три карты в лура, равнодушно повторил за ней Алиуд, словно забивая в гроб пушистого гипера ещё один гвоздь. Пус, с невинной улыбкой пожал плечами Одиссей. Пока что противники прекрасно справлялись с истреблением друг друга и без него. Часть зрителей рассмеялась упорному стремлению новичка принимать как можно меньше участия в игре, но большинству это уже надоело, и в позеркальной сфере прошёл отчётливый недовольный ропот. Ты скучный! Чтоб тебя побыстрее убили. Выкрикнул кто-то: "Это надпись появилась на экранах и тут же собрала десятки тысяч лайков". Одиссей Фокс виновато развёл руками, но Тайкума других игроков указал зрителям на белые фишки бесконечности и подмигнул: "Молтихо, у меня есть план". Живое море ответило одобрительным гулом и свистом. Три карты в защиту, нервно кусая когти и крутя встопорщенным хвостом, бросил Лур пять карт против Окула. три в парирование. Расставляйте. Гипер быстро выбрал, какими картами парирует какие и первым делом отбил ту, которую мадам Каролина поменяла в последний момент. Когда карты вскрыли, все увидели, что Луур поставил туз, чтобы отпарировать двойку, которая не могла нанести ему вреда, даже если бы прошла. Смех, крики, свист, вой, быстрые ультразвуковые очереди и смачные виброчпондили заполнили казино. «Проклятая двойка!» — крикнул Луур, укусив себя за мохнатый хвост, чтобы не выругаться. «Дорогуша!» — усмехнулась мадам Каролина. «Эта игра не просто так называется большой блеф!» «Две карты отбиты, три прошли!» — подвел итоги Крупье. «Гипер — единственный, кого атакует в этом раунде! О, Кул, поставьте на кон триста тысяч! Мадам, ваш выпад!» «Ну-ну!» Дива театрально подтянула меховые рукава, словно собираясь разгребать секреты Луура вручную. Мы уже знаем, что наш обаятельный друг готов на многое, чтобы победить в этом турнире. Это странно, ведь Лууры любят своё тело. Они не переносят апгрейды и импланты, чутко относятся к себе и всегда предпочитают естественный природный ход вещей. Но несмотря на всё это, Гипер отрезал себе все четыре руки и прирастил их заново, поменяв местами левые с правыми. И хотя эта смена видна невооружённым взглядом, заметить и понять её было совсем нелегко. Эффектная тайна, хоть и немного золовеща я. Зрители за свистели и кричали, выражая восторг находчивостью маленького пройдохи. Но эту тайну мы уже раскрыли в предыдущем раунде. Мадам Каролина лёгким моновинием веера успокоила толпу. Она важна для второго секрета Окула. Вряд ли он пошёл на такой жёсткий приём ради денег, и даже ради славы и признания, которые общительные лауры так ценят. Почему же он так сделал? Что могло заставить Луура пойти против своего естества? В вашей версии Гламурята шантаж? Он точно сделал это ради больной жены. Окул слишком клёвый для этого. Вы не правы. Обещал старой бабушке выиграть турнир и готов на всё, ведь бабуле осталось немного. Зрительские версии заполонили зеркальные экраны, и почти все они были позитивные, рисовали Гипера в хорошем свете. Никто не ждал от Милашки и подлости и коварства. О, как высоко мы ценим нашего друга, сколько симпатии он нам внушает, с пониманием протянула мадам Каролина, разглядывая результаты голосования. Лидировала версия, гипер совсем недавно попал в катастрофу, и его руки по ошибке поменяли местами в госпитале. «Хо-хо-хо-хо, а здесь вы правы!» — улыбнулась Дива. Он действительно угодил в аварию и едва не погиб буквально накануне турнира, и руки, наоборот, ему пришили именно тогда. «О, бедный, наше солнышко, наш малыш!» Зашумело зрительское море, вспышки сочувственных эмотиконов возникали повсюду в зрительных рядах. Гержись, мы с тобой. Но разве любому, кто проснулся с лапами и пальцы которых загибаются вперёд, а не назад, мог это не заметить? Какой пациент, которому перепутывают руки, не возмутится и не потребует перешить их обратно? Но наш малыш научился жонглировать заново и выдал нам порцию фееричной акробатики, чтобы никому даже в голову не пришло, что с его руками что-то не то. Подумайте, насколько непросто было сделать это за неделю после аварии и операции. Зрительское море плескалось восторумием и смехом, но в целом было согласно с логикой дивы. Это не приложный факт, что Гиппер сменил руки специально для турнира. Это его официальная тайна, чёрт побери. Но как она сочетается с аварией космического скутера, после которой наш Лур попал в госпиталь в критическом состоянии и едва выжил? Странная последовательность событий, дорогуша. Хо -хо -хо -хо -хо. Судя по реакции зрителей, были согласны И это не всё. Как преданные поклонники игры, вы знаете внутреннюю кухню. Перед финалом нам показали соперников и дали сутки на их изучение. И я разнюхала кое-что интересное. Гипер сначала отверг приглашение на этот турнир. Он не собирался участвовать, лишь после аварии Окул изменил решение. А значит, во время аварии или в госпитале что-то произошло, что поменяло решение нашего пушистого друга? Море зрителей всплеснуло удивлением, волны обсуждений беспокойно ходили туда-сюда. Я начала копать дальше и не совсем законным, ну ладно, совсем незаконным способом узнала. Мадам Каролина Заговорщицки приподняла брови. Что финансовые дела Гиппера в конец плохи. Он отказался от турнира, потому что не мог наскрести миллион на взнос. Дива снисходительно фыркнула и как бы ни взначай отпила шампанского, бутылка которого стоила примерно как четверть взноса. У бедного Луура от такой подначки сморщился нос и шерсть встала почти дыбом. Он сидел нахохлившийся и одновременно надутый. Кто же дал Гипперу денег и как это связано с аварией, после которой нашему худосочному другу так грубо перешили лапы? Театрально воскликнула мадам Каролина, потрясая внушительными ручищами. Я могла бы гадать об этом долго и бесплодно, но ключевое правило большого блефа гласит: Тай на каждого игрока должна быть видна. Видна в его облике или в открытых данных о его жизни и личности. А когда знаешь, что искать, найти это становится куда проще. Не правда ли, дорогуша? Лур скрестил все четыре руки на груди и смотрел на Диву с комичной неприязнью. «Ну-с, обратим внимание на запонки окула. Какие модные! Шарман!» На всех экранах казино возникли пушистые лапки гипера крупным планом. Четыре темно-синие запонки с затейливой гравировкой в виде буквы «Ви». «Что-то начинает проясняться гламурята», — игриво спросила мадам Каролина, помахивая веером. Внезапно рисунок на её верии пошёл рябью и сменился. По залу стал широкой волной расходиться возбуждённый шум, ведь на верии красовался синий бархат и серебряный вензель в готическом узоре Valentine. Дива как бы случайно помахала им перед камерами и сделала удивлённые глаза. Ой, что это? Неужели Герп из известной мафиозной семьи? который много лет выступает спонсором про-игроков, даёт им денег на турнирные взносы и всесторонне помогает выиграть призовые, половина которых уходит семье. Погодите-ка, не те ли Валентайны, которые только что пригрозили порешить одного из соперников Гипера за вмешательство в их дела? Она помахала веером в сторону Одиссея Фокса так сильно, что у новичка, сидящего с невинным лицом, заколыхались и без того лохматые волосы. «Хо-хо-хо-хо! Убийца-то, может, и безымянный!» — рассмеялась мадам Каролина. «А наниматель нет!» «Бу-у-у! Отвратительно!» — эмоционально реагировал миллион зрителей. «Ура! Отлично!» Единство мнений не является сильной стороной крупных зрительских групп. Итак, что я надумала, воскликнула мадам Каролина, сверкая пульсар бриллиантами и разгладив шикарное манто, где чёрный мех переходил в искрящийся белый и кристаллис ей верх. Гиппероку не хотел принимать участие в турнире большого блефа и отказался от спонсорства Валентайнов. Он и в самом деле тот милый и добрый малышка, которую вы все так любите. Тфу. Но ставки в этом турнире слишком высоки. Победитель получит по меньшей мере 50 миллионов, а для кого-то важнее статус и слава лучшего спонсора. Так что Гиппер по случайному совпадению угодил в аварию прямо перед турниром. Не удивлюсь, если госпиталь, куда его доставили, принадлежит семье Валентайн или одному из ее аффилиатов. И какая ирония, дорогуша, что запонки с вензелем Валентайнов сидят на выдранных с корнем и перешитых руках бедного Луура». Но страх сильнейший мотиватор, и Гиппер принял участие в турнире. И надо признать, со своим талантом и всесторонней помощью опытного спонсора почти победил. Мадам Каролина усмехнулась. Ах, эта коварная слабость, почти. Она поправила ажурную шляпку. Впрочем, всё, что я тут нафантазировала, не может быть официальной тайной игрока. Ну кому придёт в голову официально раскрыть казино и зрителям, что его принудил к участию мафиозный кван? Конечно, официальная тайна, которую Гип перепустил в инфосферу, звучит по-другому. О, кул, просто озвучил, что его спонсором является модный дом Валентайн, чьи запонки он и носит. Какая изящная PR-акция. Упоминание бренда на огромную аудиторию. Но бренд, как говорят у нас в Шарманне, известен не только модной одеждой. Дом Валентайн имеет обширную подноготную, и я просто не могла пройти мимо и не раскрыть вам её ради шоу. Мадам Каролина сладко улыбнулась, а у гипера на лице был шок. У меня всё, господа присяжные. Она совсем ничего не боится? Вопрошали реплики с экранов. Смертница, настоящая звезда, море зрителей ходило ходуном, но постепенно волнение улеглось, лишь лёгкие барашки любопытства бороздили гигантский зал. Гиппер встал и замер, гордо и печально, как невиновный перед оглашением приговора. «Смелая версия, мадам», — оценил ведущий. «Финалисты, делайте ваши ставки!» «Полмиллиона на то, что Дива права!» — рявкнул лжа-лжа. «Пас!» — привычно откликнулся Одиссей Фокс. «Бу-у-у-у!» — закричала толпа, явно не одобряя стиль игры новичка. «Ответной ставки нет, господа! Выпад мадам Каролины достигает цели!» Она права. Вторая тайна Гипераукула раскрыта, и он выбывает из соревнований. Пушистая шорстка Луура поникла, четыре многострадальных лапки бессильно повисли, хвост опал. Он сделал шаг от стола финалистов. "Господин крупье, ведь я могу сделать ставку бесконечности", внезапно сказал Одиссей Фокс. Все звуки в зеркальной сфере тут же смолкли. Я ещё не разобрался со всеми деталями правил, засуетился человек. Но согласно шестому подпункту пятого пункта четвёртого параграфа третьей главы второго раздела, игрок может сделать ставку не деньгами, а фишками бесконечности и в случае выигрыша внести изменения в правила игры. Ну, разумеется, кивнул крупье. В этом изюминка большого блефа. Обладатель фишек бесконечности в любой момент может поставить их все и в случае выигрыша внести изменения в правила. Это и делает большой блеф таким непредсказуемым и разнообразным». «Великолепно», — обрадовался Одиссей Фокс. «У меня шесть белых фишек, у мадам Каролины три, а у лжа-лжа всего одна». «На какое изменение правил вы хотите поставить?» дополнительную тайну для гипера Окула, чтобы он сдал в казино ещё одну тайну и продолжил участие в финале. Это легитимная ставка. Одобрил крупье В турнирной истории финалов Большого Блефа возвращение проигравшего в игру случалось девять раз. Шесть раз такую ставку делал сам выбывший игрок и три раза его союзник. Два раза из этих девяти именно спасенный игрок в итоге побеждал в турнире. «Итак, Одиссей Фокс, вы ставите на кон шесть фишек бесконечности?» «Да, господа». Если никто из вас не сделает контрставку, Одиссей Фокс лишится всех белых фишек, а Гипперокул вернётся в игру. Ложа лжа с одной фишкой против шести. Пас. Отрезал Алиуд. Мадам Каролина, дива, смотрела на Одиссея, прикрыв губы веером. Её глаза заинте интересованы мерцали. Лицо было совершенно непроницаемо. Затем она медленно опустила веер. Ещё стало видно, что мадам загадочно улыбается. Три фишки против шести? Гипер всё время повторял, что риск приносит награду, сказала она, окидывая взглядом бесчисленные ряды зрителей со всех сторон. Хотите гламурята? Я рискну для вас. Да! сокрушительно крикнул зрительный зал размером с Луну, и от этого крика, помноженного на миллион голосов, зеркальные грани казино внезапно лопнули и разлетелись на мириады мелких сверкающих осколков прямо в открытый космос. Конечно, не по-настоящему. Это был яркий спецэффект, который осветители вернули, чтобы подчеркнуть мощь момента. Контур ставка, господин крупье. "Томно, сказала мадам Каролина. На какое изменение правил? Очень простое. Она невинно похлопала глазками, как простенькая дурочка. Ху -ху -ху. В случае моей победы правила изменятся следующим образом: ставка фишками бесконечности ставит на кон не только все белые фишки, но и все деньги игрока." И того, если побеждает Фокс, вы теряете только фишки бесконечности. Если побеждаете вы, то Фокс теряет, а вы получаете всё. Как-то несправедливо, дорогуша, скривила губы мадам. Давайте в обе стороны. Уж проиграю, так проиграю в абанк и подмигнула новичку. Толпа заволновалась. Такая легкомысленность была не свойственна мастерам. Впрочем, большой блеф в целом славился авантюрным стилем игры. 3 против 6 принял крупье. Победитель определяет изменение правил. Он раздал карты и пояснил Одисею: "Вы должны выбрать 3 из 6, а лишние скинуть". Детектив кивнул, оставил себе три карты и выдвинул первую из них в атаку. Ха! Посмотрев то, что ей раздали, ликующе воскликнула Дива. Она была в явном восторге от своей первой карты и тут же выложила её в атаку, а вторую поставила парировать выпад Фокса. Послушайте, детектив от такой наглости даже растерялся. Этот приём удался с Гипером, но второй раз подряд не пройдёт. Ясно, что вы блефуете и делаете хорошую мину при плохой игре. И тут у вас двойка или тройка? Поэтому я её не блокирую. Дива поджала губы и ярко-синим ногтком молча выдвинула третью карту в бой. А вот это, скорее всего, ваша самая сильная, решил детектив, отбивая её двумя. Ставки сделаны, господа, атаки и отбои поставлены. Вскрываемся. Крупье открыл карту, которой Фокс пошёл в атаку. Король Джива пыталась отбить его жалкой семёркой и, разумеется, не смогла. Выпад короля достигает цели. Королевский удар, прокомментировал крупие. Затем он открыл карту, которой атаковала мадам Каролина и которую Фокс заблокировал сразу двумя. Громкий вопль разочарования, а вместе с ним хохот и улюлюканье пошли по зеркальной сфере. Это была тройка, заблокированная десяткой и дамой. Дива дважды подряд провернула один и тот же блеф. Выпад тройки заблокирован. На смерть. Почти без насмешки провозгласил крупье. Адисий нахмурился, а мадам Каролина повесила перед собой голографическое зеркальце, достала пронзительно-голубую помаду и как бы между делом подновляла поблёкшие звёздные губы, происходящее на столе её будто и не интересовало. Красиво понтуется лихачка. Мнение зрителей на экранах росли, набирая лайки. Этого фокса развели как последнего плохо. Неправда. Пока он выигрывает с королевским ударом, и, конечно же, бессмертное новичкам везёт. Решающий выпад торжественно провозгласил крупье и вскрыл одинокую карту, которой мадам Каролина была так рада и которую выдвинула в атаку первый Это был Туз, и новичок его не заблокировал. Дива обманула соперника чистой правдой. Истерический виск восторга смешался с бравурной музыкой, и канонады взрывов и световых шоу заполнили, казалось, весь мир. Ведущий махнул рукой, и все смолкло. «Выпад Туза проходит. Чистый Тузовый удар». В ставке фишек бесконечности 3 против 6 побеждает мадам Каролина. Подвёл итог крупье. Ух, сказала Диси Фокс против воли хватаясь за голову. Лучше малого блефа, дорогуша, может быть только большой блеф. Улыбнулась Дива, сгребая белые фишки бесконечности пухлой рукой. Крупье передвинул ей роскошные денежные башни. Сначала Гипера Окула, которого она теперь уже окончательно выбила из игры, законно получив весь его стек, а затем и Одиссея. Ведь после победы Дивы в силу вступили новые правила, и поставив фишки бесконечности, он одновременно пошёл в банк. «Вот что бывает, когда новичок садится играть с мастерами», висела на экранах, и эта мысль собрала уже полтора миллиона лайков. А следом за ней шла вторая по популярности с амотиконом жалости. «У бедняги сложный день. Сначала потерял все деньги, а скоро потеряет жизнь». Одиссей Фокс в шоке тер лоб рукой. Кажется, ему стало трудно дышать. «По правилам казино», — сочувственно произнес Крупье, — Если игрок потерял деньги, но сохранил хотя бы одну тайну, зрители могут совместно внести взнос за игрока. Ведь в большом блефе главное тайны игрока, а не размер его стека. Обе ваших тайны всё ещё в сохранности. Зрители зашумели довольные. Ведущий поднял вверх большую бледно-жёлтую фишку в виде звезды, на которой мерцала яркая цифра 1. Объявляем сбор. Каждый зритель финала может перевести любые средства на этот счёт. У вас 1 минута, и собранная сумма станет ставкой Одиссея Фокса в следующем раунде. Время пошло, и цифра замелькала, увеличиваясь так стремительно, что глаз не успевал следить. Она росла в ширь: сначала быстро, потом медленнее, потом замедлилась. К концу минуты на фишке было уже 17 миллионов. «Время вышло, сумма собрана. Это не рекорд, а даже наоборот. Один из пяти худших результатов за историю нашего шоу», провозгласил Крупье. «Одиссей и Фокс, зрители вас не жалуют за блеклую игру, но вы можете продолжать участие в турнире». Человек прирывисто вздохнул, подавив волнение, и воскликнул: "Благодарю вас, друзья. Вы дали мне новый шанс. Игра продолжается. Я всё ещё жив". Он схватил драгоценную звезду с 17 миллионами, поднёс её к губам для символического поцелуя. И фишка взорвалась. Безликий убийца исполнил своё обещание. Направленный взрыв снёс и дисиу фоксу пол головы и пробил защитное поле, которым казино укрывало каждого участника финала. Такая пробивная сила оказалась даже излишней. Фишка взорвалась внутри поля, потому что система безопасности приняла её за свою и позволила игроку внести внутрь. Но взрыв был мощный, с запасом и умный, многомерный и каскадный. Убийца выяснил структуру защитного поля казино и создал бомбу специально против него. Защиту смело изнутри. Во все стороны брызнули ошмётки. Мёртвое тело Одиссея Фокса откинуло назад к спинке кресла, на котором он сидел. Так оно и замерло, нелепое, почти безголовое, вся грудь в липкой жиже. Сложно описать, какой поднялся шум. Завыла сирена, но миллион зрителей был куда громче. Не сработав автоматическое шумопонижение, все присутствующие бы просто оглохли от собственного ора, а так все просто схватились за головы, кто-то в ужасе, кто-то в восторге от такого поворота. Убийца, крупье, зарыли десятки тысяч ртов. Ведь именно крупье дал несчастному фишку. Чёрт побери, ведь он и вправду безликий, а лица, обращённые к игрокам, не более чем голограммы. "Нарушение безопасности!" завопил крупье, мигая судорожным красным светом. "Заблокировать меня!" И замер деактивированный. Ложа лжа, казалось, был поражён. Впервые что-то выбило его из колеи. Защитное поле чемпиона было залито останками соперника, и хотя на самого Алиудо не попало ни капли, он замедленно, как в шоке, оттёр широкую мессистскую морду и мощно заревел, словно готовый к извержению вулкан. Вот это да! Обняв себя руками, дрожащим голосом произнесла чемпионка трёх планет Эмми Вонг, сидящая на VIP-трибуне в окружении репортёров престижных изданий. «А знаете, хорошо, что я не вышла в финал». Мадам Каролина неторопливо свернула веер, которым молниеносно прикрыла лицо в момент взрыва. Ее самоочищающееся поле уже смыло останки на пол, и шубка блестела, как новая. «Погодите!» — воскликнул Гипер, и его взволнованный голос прорезал общую сумятицу. «А разве у людей не красная кровь?» Останки взорванной фигуры были оранжево-жёлтые изнутри, и обломок головы казался пустым, как скорлупа ореха. "Это не человек!" воскликнуло сразу много голосов. И действительно, то, что минуту назад сидело за столом, не было человеком. Из шейной дыры и пробитого верха выплыла маленькая блестящая дрюза кристаллов. Она была треснута посередине, и с обломанных взрывом кончиков сыпалась вниз блестящая труха. Ой, мы раскрыты! писклявым хором возвестила колония цооров. Миссия провалена. Тут свет дошёл до конца сверкающие друзы, и она поправилась. А, нет, миссия выполнена. И наш финал продолжается. С достоинством сказал многоликий крупье, который после реформатирования был как новенький. Стол на игровой платформе уже заменили, всё взорванное и ранее заляпанное теперь сверкало идеальной чистотой. Повсюду заблестели маленькие скромные фирверки под энергичную музыку. Финал большие деньги на кону, 50 миллионов, а также титул и слава в сотнях миров. Зрители прикончили очередную порцию снеков и обсуждений и с нетерпением ждали, чем же закончится этот невероятный финал. Два последних игрока, Лжа-Лжа и мадам Каролина, сидели напротив друг друга. Заверяю вас, что безопасность казино, игроков и вас лично, господин VIP-зритель, уже восстановлена, энергично заметил ведущий. «Предыдущая версия вашего покорного крупье была взломана хакером гильдии безымянных, которые, предположительно, действовали по заказу клана Валентайн». «Бу-у-у-у!» раздалось отовсюду, но вместе с поруганием к закрытой зеркальной ложе Валентайнов неслись уважительные и даже подобострастные аплодисменты. Слишком многие боялись властоitulных мафиози или заискивающе поддерживали их, движимые тягой к сильным мира сего. Тайна участника под именем Одиссей Фокс раскрыта сама собой в ходе возникших обстоятельств, провозгласил крупье. Действительно, это был не человек, а оболочка и копия, внутри находилась управляющая колония циоров, которая и вела игру с отборочных туров и до финала. Вторая тайна участника в настоящий момент не раскрыта, и он мог бы продолжать участие, но направленный взрыв повредил колонию, и она снята с финала по медицинским ограничениям. В итоге мы продолжаем финал с мадам Каролиной и лжа-лжа. Толпа взволнованно обсуждала сложившуюся ситуацию и на экранах преобладало мнение. Справедливо, в конце остались двое сильнейших игроков. Пятый раунд, господа, вас двое, поэтому защиты и нападения больше не нужны. Игроки будут по очереди делать выпады до тех пор, пока не будут разгаданы обе тайны одного из них. Лжа лжа, ваш выпад первый. Мадам Каролина, позвольте, вкратчиво произнёс Алиуд и протянул мощную лапу, но за его галантностью была очевидна насмешка. В глотке рогатого бегемота ворочился гнев, словно каменный оползень на кромке скалы, который вот-вот обрушится вниз. Ах, дорогуша, я уж думала, ты никогда не сподобишься. Мадам Каролина была попросту непробиваемой. Она по-королевски протянула гиганту свою сверкающую бриллиантовыми кольцами руку для поцелуя. Что это, коллега? У неё на запястье шрам Коллега, она скрывала себе вены. Это следы самоубийства. Вот так новость, диво. Следы старые. Почему же мода не зарастила их с помощью пластической хирургии? Может, оставила на память? А может, это и есть её тайна? Алиуд медленно издевательски облизал ладонь Каролины огромным языком. О, как я уважаю и ценю вас, мадам, глядя ей в глаза, пророкотал Алиуд. Ах, беги мотик, ответила Каролина с восторгом прижимая щедро ослунявленную руку к волнующейся груди. Вы оценили бы меня ещё больше, если бы познакомились со мной поближе. Хо -хо -хо -хо! Обмен колкостей не заставил себя ждать. комментировал кто-то из репортёров, ведущий трансляцию финала для человеческой аудитории. Два сильнейших и самых интересных игрока сошлись в битве за титул и деньги, а также за особый гран-прис гамма бесконечности. Ну уже, ложа лжа. лжа призвала мадам Каролина: "Скорее разложите меня по полочкам". Зрители свистели, смеялись и ржали, некоторые буквально «и-и-и-и-о-о-о». Фальшивая улыбка сползла с морды Алеуда, он стал серьезен, бронзовые глаза тяжело и неотрывно смотрели на звезду. «Что ж, приступим!» Рыкнул лжа-лжа и внезапно обратился к зрителям. Многие из вас в ходе финала писали, что мы с Дивой вступили в заговор и явно играем сообща. Действительно, наша игра до сих пор была синхронной, и это помогло нам выбить остальных. Но правда в том, что я не знал мадам Каролину до момента, когда её представили. А настоящая правда в том, что и вы её не знали. Одинокие свисты в огромной толпе прозвучали серотливо и вопросительно. Что? В о чём? Вспомните явление мадам Каролины, проронил Алиуд. Вспомните, что вы почувствовали. Это ощущение смутного узнавания. Вы где-то когда-то что-то слышали про неё Ведь как сказал ведущий мадам Каролина не нуждается в представлении её все знают все или никто Лёгкий шелест удивления неясного воспоминания на пока ещё непонимания пронёсся по бесчисленным рядам В гигантской зеркальной сфере стало удивительно тихо. Галактика огромна, проронил Алиуд, миллиарды необитаемых планет, миллионы колонизированных систем, сотни тысяч обитаемых миров, тысячи раз Управляющий ИИ Великой Сети как-то подсчитал, что в галактике в любую отдельно выбранную секунду идет как минимум один миллион сто шестьдесят пять тысяч войн. Вдумайтесь в эту цифру. Миллион с лишним не уроков рисования. Войн. Мы в своём секторе вряд ли знаем даже самые главные новости, происходящие у соседей. А в галактике тысячи секторов во многих системах видят и слышат только себя. Куда уж до нашего турнира? Он кажется большим, Она идилли это козино, сверкающая песчинка во тьме космоса. К чему он ведёт? Читалось на экранах. Это урок философии. Я так её и не сдал. Заинтриговали, но в чём суть? Лжал Ижан, а хмурился. Потерпите, скоро поймёте, было написано на его угрюмой морде. «Мы привыкли к тому, что знаем и видим мимо верно крошечную часть мира. Каждый день мы встречаем и узнаем что-то новое. Новую расу, о которой и знать не знали. Новую технологию, про которую слышать не слышали». новую знаменитость, которой поклоняются в одном уголке космоса, и которую никто не узнает в соседнем. Для нас привычно встретить суперзвезду, которую мы видим в первый раз. Может, где-то слышали что-то такое мелкало, смутно узнаём. Гигемот оглядел зрителей. на лицах, мордах и прочей разнообразной морфологии которых отражалось всё больше осознания. А значит, нашей привычкой можно воспользоваться. Можно сделать вид, что ты суперзвезда. Всё, что для этого нужно громкое представление и яркая внешность. Например, бриллианты и мех. Лыжа-лжа обвел взглядом зеркальную сферу. Отражаясь в каждой грани, он рогатой башней возвышался и словно гипнотизировал присутствующих. «Разных звезд шоу-бизнеса объединяет одно. Их образ подчинен законам шоу. Подделавшись под эти законы, можно выглядеть и вести себя определенным образом, заявить о себе как о диве, И каждый самоутно узнает тебя. Попытайтесь на самом деле вспомнить. Вы хоть раз слышали про мадам Каролину до этого вечера? Вы хоть однажды видели её до финала большого блефа? Ахи-охи и вздохи, их было так много, что в титаническом зале повеяло сквозняком. Начинаете понимать, что не видели, верно? Алиуд повернулся к мадам. Лже дива, ты обманула всех, в том числе и лжа лжа. Но взрыв прочистил мне мозги. После взрыва я понял правду. Твоя первая тайна. Ты не дива. «Не знаменитость, не звезда! Ты мастерски маскируешься под нее и вдохновенно играешь! Ты была так хороша, изображая диву на протяжении всех отборочных туров!» что перед выходом в финал получила пару крупных рекламных контрактов, ведь брендам нужно засветиться в финале, и в спешке они готовы на все. Тебе было несложно заключить договоренности в суматохе и суете, а то, что они потом будут опровергнуты, уже не важно, если ты... Добьёшься своей цели. Всё время, пока Алиуд говорил тихим, вкрадчивым и гипнотизирующим голосом, мадам Каролина сидела и с восхищением смотрела на него. Её пышные щёки украсил возбуждённый румянец. Глаза блестели. Она то прикрывала веером лицо, то открывала. Эмоции проступали и угасали на её странном лице, таком выразительном и цепляющем взгляды, словно вылепленном специально. Ах, дружочек, сказала мадам, поджав пухлые губы. Как вам не стыдно пугать слабую женщину? «Ты не слабая, а сильная и по-настоящему коварная». «У каждого свои недостатки». «Я мог бы долго и бесплодно гадать, кто же ты на самом деле», <связь> — ухмыльнулся Алиут, повторяя ее собственные слова. Но по правилам большого блефа под твоей маской не может скрываться кто-то совершенно неизвестный. По правилам ты должна была дать соперникам способ увидеть своё истинное лицо, чтобы они могли разгадать твою личность. Лжа лжа наклонился И Бураве лицо дивы нетерпеливым взглядом довольно пророкотал. "И ты дала неправда ли? Ты показала себя всем зрителям таким элегантным и трудновыполнимым образом, что вызвало моё искреннее уважение". Алиуд прижал месистую лапу к груди и медленно склонил рога. "Но О, диво, пришла пора раскрыть твой блеф. Вокруг наступила такая тишина, которая вызывается только замиранием сердца, когда ты не можешь даже вздохнуть. Мадам Каролина широко улыбнулась, словно ждала этого момента уже давно. Лучшего большого блефа может быть только Идеальный блеф, промолвила она глубоким, волнующим контральто. Позволь, дорогуша, я обнажусь перед истинной. Дива поднялась, вскинула дородные руки и силой повела ими сверху вниз. Телиса заколыхались вместе с михами и пульсар бриллиантами, и как в замедленной съёмке стекли вниз. слой за слоем навсегда стирая мадам Каролину и открывая взъерошенного человека в слегка бесформенном свитере крупной вязки с высоким воротником Адисей Фокс зарал миллион глоток и по всей зеркальной сфере прошла изумлённая звуковая волна «У этого новичка оказалась совсем не скучная игра!» «Да, дорогуша!» — кивнул детектив и скромно опустился в кресло. «Выпад лжа-лжа достиг цели!» — воскликнул воодушевленный ведущий. «Первая тайна мадам Каролины заключается в том, что она — Одиссей Фокс!» Тайна раскрыта, и я счастлив сообщить господа, что рейтинг нашего сегодняшнего шоу достиг рекордного уровня за все годы. Разорванный в клочья робо-финалист, предупреждение безумного убийцы, смелая отповедь клану Валентайн, неудачное покушение в прямом эфире, чудесное выживание, а теперь ещё и перевоплощение дивы в новичка. Объявляется последний мини-перерыв, и финал будет продолжен. Что вы думаете о сегодняшней игре, Мисс Вонг? Такие повороты сюжета, лучший финал за годы. Дорогая, вы говорите это каждый год. Ничего страшного, к следующему турниру все забудут. Репортеры самых престижных медиагрупп сектора делили VIP-ложу с лучшими звёзд азартной индустрии. Поэтому на каждом перерыве они устраивали экспресс-интервью. Большинство из сидящих здесь звёзд ранее сражались в турнире, но вылетели в отборочных, и только Гипер Окул добрался до финала. Но наибольшее внимание журналистов привлекал не Луур, а аккуратная седая старушка в старомодной шляпке и с подвеской в виде пятилистного клевера. Казалось, на ее лице лежит тень печали, хотя, возможно, это была тончайшая вуаль из молекулярного кружева. Несравненная виниковая фани шанс, многократная чемпионка покерных турниров, грандмастер большого блефа и двукратная чемпионка галактики. С питетом и даже подобострастием пробу bulk жидкий, похожий на гигантскую амёбу милкрянец, представитель медиопузыря. Госпожа Фонс, ваше наследие невероятно. В мире азартных игр нет другого обладателя стольких титулов и наград. Как жаль, что всё это в прошлом. Вы давно не принимали участие в турнирах и недавно сенсационно вернулись. Однако, Ваше недавнее оглушительное поражение в финале покерных пульсаров разбило сердца многих поклонников. В мире азартных игр ходят самые вопиющие слухи, озвучивать которые нам не позволяет журналистская этика. Правда ли, что вы поставили на кон всё своё состояние и крупные суммы денег спонсоров? Игги Плей, проиграв все до последней крупицы Звёздный прили, находится в безвыходной ситуации и не можете принять участие ни в каком турнире, и вас ожидает жёсткое банкротство. Тут факт, что его фраза про этику ушла в разрез с тут же последовавшими вопросами, Милкорянец тактично не замечал. Бережливостью к старушке он явно не отличался. Значит, и эпитет был напускной. На деле жидкому журналисту было плевать и на хрупкую седую женщину, и на её многолетнюю и выдающуюся историю игр, и на её нынешнюю драму. Впрочем, разве это новость? Он уж точно не расплачется, когда несчастная умрёт в бедности и горе. Влачит ли это? Насидал репортёр, бурля нетерпеливыми пузырями по всему телу Что в вашей великолепной карьере, за которой мы столько лет следили с замиранием сердца, и о которой в последние годы стали забывать, но так ярко вспомнили, пришёл драматический конец. Фанни Шанс посмотрела на беспринципную жижу со смирением, доступным только тем, кто прожил под две сотни лет. Она и в самом деле была стара. В этом нет сомнений, когда человеческая женщина из элиты со всеми возможностями омоложения выглядит как седая старушка с пергаментной кожей и ломкими пальчиками, похожими на сухие потрескавшиеся вафли, значит, все возможные омоложения уже позади. Моей карьере и моих побед у меня никому не отнять, спокойно произнесла старушка. «Мне в жизни выпал шанс сделать все именно так, как я хотела». «Но вы явно не мечтали закончить жизнь разгромным поражением и по уши в долгах!» Милкарианца возмутила, что старая швабра посмела ломать ему отличный нарратив. «Вы знаете, — сказала старушка, — я пришла сюда посмотреть на игру старого друга, поболеть за него, порадоваться его находчивости и стилю». И пока он не обманул моих ожиданий. За кого же вы болеете? Лажа-лажа? Ну не за новичка, а за Фокса. За лучшую игру. Изящная джазовая музыка рассыпалась на ноты и смолкла. Все огни снова погасли, только мягкая подсветка подчёркивала торжественное убранство платформы, на которой сидели финалисты. Мы продолжаем. Во избежании нового покушения мы обновили контуры безопасности и обратились к ордену Безны в корпорации Тёмная звезда, пояснил ведущий. Дети Безны согласились распространить свою защиту на Одиссея Фокса, настоящего Одиссея Фокса. Впрочем, это было, пожалуй, уже и не нужно. Ни в стиле безымянных покушаться на жертву больше одного раза. Первая попытка провалилась. После такого безумный убийца обязан оставить свою миссию и вернуться в гильдию для перерождения. Так что новичок легко отделался на сегодня. Итак, Одиссей и Фокс, ваш выход. Публика зашумела в предвкушении, и кто-то из комментаторов заметил Весь финал мы наблюдали за великолепной игрой мадам Каролины и посредственной игрой Одиссея Фокса. Но теперь выяснилось, что оба были лжеличностями, и больше того, они действовали в сговоре. Кристалл и подличины Фокса подыгрывали ему же в костюме дивы. Очаровательно. А нет ли в этом нарушения правил? Конечно, нет. Оба финалиста прошли все отборочные туры и честно вышли в финал. А в финале ты волен поступать со своей игрой как угодно, в том числе и слить её в помойку, то есть передать все свои ресурсы партнёру, как это сделал бездарный игравший новичок, а ещё и стать отвлекающей жертвой для покушения. Согласись, Цоры и Фокс неплохо всё провернули. «О да! И теперь, коллега, все жаждут увидеть игру настоящего Фокса. Какой он будет, когда нужда подделываться под образ эксцентричной дивы отпала?» «Сейчас и узнаем, дорогой коллега!» Фокс провел по воротнику свитера-трансформера, тот съежился и закутал ноющую шею. Как только детектив перестал отсиживаться в хорошо утепленном теле дивы, проклятый загривок снова принялся за свое. Помяв его под ожидающими взглядами миллиона зрителей, Одиссей криво улыбнулся и начал излагать. «Ваши рога настолько заметны лжа-лжа, что отвлекают от других деталей, которые стоят внимания. Мой взгляд сразу привлекло ваше родовое кольцо на шее. Для тех, кто не знает, именно это настоящее имя Алиуда, а лжа-лжа — лишь прозвище, с которым он выступает во внешний мир». Родовое кольцо, составленное из пластин близких, родных и друзей, каждый из них дал, вложил же одну характеристику, а все вместе они составляют полное имя. Прочитать его целиком под силу, наверное, только специалисту по аллюдской культуре и языку. Я выхватываю лишь отдельные слова. Он указал наверх, и операторы экрана в тот же показали нужное место крупным планом. Вот пластина вашего прародителя. Он умер до вашего рождения, но оставил своим потомкам сотню пластин с одной надписью, которые передаются от родителя к потомку и определяют главную черту вашего рода. Непреклонный. Вот что значит ваш главный символ. Верно? Алиуд кивнул. Остальные пластины от тех, кто лично вас знал. Какой же портрет они складывают? Возлюбленный от вашего родителя, умный от первого наставника, честный от друга, умеющий шутить, не знаю от кого, невероятный и блистательный от первого гремара. Алиуды гермафродиты полиаморфного типа. Тут же пояснили сразу с десяток комментаторов каждый по своему каналу. Родитель несколько лет готовится к циклу рождения и собирает генетический материал с грибаров, любовно отобранных партнёров, которых считает достойными. Получив их согласие, родитель смешивает клетки и генетические свойства, пытаясь передать ребёнку свои качества и наделить его новыми, сделать будущего ребёнка в чём-то лучше себя. Таким образом, в эволюцкого ребёнка один родитель и несколько грибаров И наконец, безжалостный пластина первого побеждённого вами в игре, закончил Фокс. Вжал же, молчал, неподвижный, словно очерствевший, как скопище бугрящихся серых глыб. Смотреть родовое кольцо интересно, но оно не может быть источником тайны. Маловероятно, что противники по столу смогут понять и прочесть чисто алюдскую вещь, а значит, казино не примет такую тайну. Тайна должна быть универсальной и понятной представителю любой культуры, на любом языке, хотя эти пластины позволяют немного узнать о лжа-лжа. «Если ты хочешь стать моим гримаром», — ухмыльнулся Алиут, — «а не выиграть у меня 50 миллионов». «Тут я должен удивленно возразить, что мои клетки вряд ли подойдут для вашего ребенка», — хмыкнул Одиссей. Но я только что видел у вас на шее пластину, умеет шутить. Если мои имена не хранят тайну, то где она скрыта? Точно не в заострённом когти на вашей левой руке. Это обманка, ложная тайна, которую вы сделали, чтобы отвлечь внимание. Хороший ход, но тебя не обману. Оскладился алиут. Потому что вашу вторую тайну я понял ещё при подготовке к финалу. Она не про острый коготь, а леуткивну. Казалось, он не сомневается в противнике, но это его не беспокоит, ведь даже если АДЦ сейчас раскроет его тайну, финальный выпад сделает ложа лжа. Тайна опытного мастера может быть не видна, сказал Фокс. А например, слышно о может выражаться в его поведении на турнире и до него. Такую тайну разгадать сложнее, но возможно, и потому казино приняло ее. Изучая финалистов, я обнаружил, что имя «лжа-лжа» в прямом переводе с олеудского означает «рожденный во лжи». По залу пронеслось оживление. Плохое прозвище у олеудов как клеймо, и сменить его крайне сложно. Как видимо, лёжа лжа с этим прозвищем всю жизнь. Предположу, что оно ему ненавистно и несправедливо. Разве ребёнок виноват в грехах родителя или гремаров в обстоятельствах, при которых был зачат и рождён? Каково это с детства носить такое прозвище, когда окружающие определяют тебя через него, даже учитывая все твои победы и достижения? Моя версия Гордый и непримиримый лжа-лжа восстал против прозвища, которым его заклеймили. Они нарекли его лжецом, в насмешку над ними он взял пожизненный завет говорить только правду, никогда не лгать. С этим заветом он выиграл все 17 титулов большого блефа. Он много раз подавал эту тайну на турниры, но её никто не разгадал, потому что абсурдно даже представить мастер блефа, который никогда не врёт. Ух ты, шумела толпа. Вот так штука. Чемпион оказался ещё большим мастером, чем все считали. И тем не менее, Лжав я -лжа ни разу даже не слукавил, кивнул Одиссей, пересматривая финал. Вы в этом убедитесь. Судя по одобрительным крикам и свисту, зрителям нравился новый, благородный, а не только безжалостный лжа-лжа. «Версия принята», — встрепенулся Крупье. «Делайте ставки, зрители, делайте ставки, господа». «Два миллиона на то, что я угадал», — предложил Фокс. «Забирай», — согласился лжа-лжа. Финал внезапно превратился в мирные посиделки двух друзей, которым не жалко друг для друга огромных сумм. но зрителей было уже не провести, они ждали развязки. «Ставки сделаны, и, господа, выпад Одиссея Фокса достиг цели, он прав! Первая тайна лжа-лжа разгадана! У каждого из наших финалистов осталось всего по одной тайне, каждый следующий выпад может стать последним! Ваш выпад, чемпион!» Лежа, лежа, задумчиво смотрел на человека сверху вниз, расплавленная бронза плавала в его глазах. На тебе нет никаких следов, никаких элементов, фыркнул он. Твоё имя ничего не значит, и в твоём поведении не было никаких особенных фактов. Ты ничем не пахнешь, а я однажды победил Мелкорянку, чья тайна была показана только запахом. Ты не издаёшь вибраций. В общем, в твоём облике и твоей личности нет ничего, чтобы намекало на тайну. Ты просто не замечаешь мой глаз, подумал Одиссей. Только этот Дурацкий бесформенный свитер. Но я так и не нашёл, о чём он может говорить. Алют усмехнулся и покачал головой. Но без выражения тайны игрока не допустят к турниру. Она должна проецироваться как угодно. Её должно быть возможно разгадать. А ведь ты провёл большую часть турнира в чужом обличии. И если сейчас твою тайну не видно, значит она была видна в диве. Вспомним несравненную мадам Каролину. Голубые губы. Пфф, дорогая чёрная пена для дураков. Нет. Что же? Десятки тысяч зрителей разом вспомнили и закричали эту деталь. Алиуд ухмыльнулся. Засучи рукава, Адисей Фокс. Человек, бледный и сдержанный, сдвинул рукава и положил руки на стол ладонями вверх, открывая старые шрамы на запястьях, следы попытки, которая провалилась. Вау, как зачарованный прошелестел огромный зал. Одиссей подавил нервную дрожь, он чувствовал, что стоит над пропастью, в шаге от поражения. Лжа-лжа был слишком хорош. При этом детективу ужасно хотелось выразить, как его восхищает прозорливость и ум Алиуда. Но по правилам он должен молчать, не комментируя разгадку тайны, пока Крупье не скажет свое слово. Поэтому Фокс промолчал. Одних шрамов недостаточно, буркнул Алиуд. Что я могу по ним установить? Что ты пытался убить себя? Ну и что? Я думал над этим почти весь финал. Благо, тайны робота были просты. Цеоры убрали себя сами, а Луура ты взял на себя. Но я так и не понял, какую тайну эти шрамы должны раскрыть. Зрительское море шумело всё сильнее, его раздирали возгласы, выкрики, споры. В тебе нет ни единого апгрейда, ты не носишь нейр и отрезан от великой сети, лишён постоянной связи с преданным и помощником. Ты можешь показаться уникальным гражданином галактики, Но есть тысячи неразвитых планет, где живут почти так же аскетично. И я спрашиваю себя, где вторая половина загадки? Её нет в твоём облике, нет в твоём имени и истории, нет в запахе, вибрации, температуре, цветах. Я начинаю приходить в ярость, человек. Он преддвинулся, навис над Дисием и рычал, причём не показно и не театрально, а по-настоящему. Грохот аллюдского гнева расколол наступившую тишину. Но большой блеф так устроен, что на любой вопрос всегда есть ответ, тихо сказал Фокс. Это суть игры. Верно, кивнул Ложа-Ложа. Нужно просто задавать себе верные вопросы. Шрамы на твоих руках показывают не то, что ты пытался убить себя, а то, что ты выжил, а значит, кто-то тебя спас. Он замолчал, и зал, как будто разгорающийся пламя, разразился криками согласия. «Точно! В яблочко!» — запестрело на всех экранах, символы восхищения и поддержки в адрес чемпиона вспыхивали повсюду. «Но кто?» — нетерпеливо рявкнул лжа-лжа, словно огромный серый рогатый бульдог, прущий по следу на пролом и уже почти нагнавший жертву. «Твой спаситель должен быть здесь, в зале!» Он обвёл зеркальную сферу тяжёлым внимательным взглядом, толстые губы лжал-жал едва заметно шевелились, палец перемещался то туда, то сюда, будто он выискивал вторую часть тайны Одиссея Фокса в бесчисленных рядах. Затем Алиуд грохочуще рассмеялся. Мне не просеять вручную миллион зрителей в поисках того, который тебя спас. И здесь, человек без апгрейдов, у меня перед тобой крошечное преимущество. В моей голове, как и у любого нормального гражданина, живет нейр, узел связи с великой сетью, доступ к любым данным и мой личный ИИ, способный за мгновение просеивать океаны информации. и находить то, что мне нужно. Он нашёл одного из миллиона, вернее, одну, одну из миллиона. Мощная рука лежала-жа указывала на VIP-ложу, и экраны безошибочно нашли и показали седую старушку, которая с удивлением смотрела то на него, то на «Одиссея» и на лице которой было написано такое же изумление, как и у большинства в зеркальной сфере. «Фани Шанс!» — лжа-лжа низко поклонился седой женщине ниже, чем всем остальным, его рога коснулись пола. «Изящная и непревзойденная!» Дорожайший чемпион, непрести штурнира, а всей галактики. Я ваш поклонник Фани Шанс. С самого детства вы были моим кумиром, и я благодарен судьбе, что ваша судьба соединилась с моей в финале этого турнира. Ведь от того, кто в нём выиграет и проиграет, зависит И ваша судьба. Море зрителей поражало кристальной тишиной и чистотой своих абсолютно замерших вод. Если вторая половина загадки не спрятана в тебе, Одиссей Фокс, пророкотал Алиуд, значит, она должна быть спрятана в событиях, которые с тобой происходили. А с тобой произошло только одно событие покушение безымянного убийцы, которого нанял клан Валентайн. Или ты сам его нанял, зная, что убийца убьёт подставную копию, и что за провальную попытку тебе не придётся даже платить. Знаю, что это станет тем единственным свидетельством, которое свяжет шрамы у тебя на руке и твою тайну с самой искусно и сложно запрятанною тайной из всех, которые мне довелось встречать. Причём же здесь, леди Фани, слабо улыбнувшись, спросила Дисей: "Не принимай меня за дурака. Зло рявкнул Алиуд: "Если я решил сложную загадку, я решу и простую. В этом финале слишком часто упоминались валентайны, чтобы я не догадался, что Фани шанс на своём последнем турнире проиграла огромные суммы, принадлежащие семье" Валентайны не дадут ей умереть от старости, если только кто-то не вернёт им деньги. Ох, вырвалось у Одиссея. А ты действительно невероятный и блистательный. Алиуд фыркнул. Потому ты и устроил Валентайнам разнос во время тайны Луура, чтобы тебе нельзя было обвинить в ненадлежащем исполнении правил большого блефа. Ты крепко связал имя Валентайнов со своей тайной, потому что однажды фане шанс спасла тебя. И теперь ты решил победить в турнире и отдать Валентайнам их деньги, чтобы спасти её. Море взорвалось восхищёнными криками. Да это не просто финал большого блефа, а ещё и настоящая мыльная опера. Столько драмы! Режиссёры пустили по всей зеркальной сфере армии голографических мыльных пузырей. Ну я Не могу этого позволить, не обращая внимания на общую радость, отчеканил Алиуд, и в этих словах слышалось ракочущее отчаяние, идущее от самого сердца. Я слишком много боролся, слишком много страдал. Мне нужно доказать, как они ошибались. Поэтому на пути у твоей благородной миссии, на пути у спасения фани шанс, которую я так уважаю, стоит моя победа, и я не собираюсь уступать её. Он посмотрел в далёкую вип ложу. Вы же понимаете меня, мадам. Вы настоящая победительница. «Понимаете?» Старушка молча кивнула. Зеркальный зал дрожал от напряжения. Казалось, можно нащупать невидимые струны, висящие в воздухе, и сыграть на них будоражащий марш. Сердце Фокса сжалось так сильно, что казалось, сейчас оно откажется биться. Он выдохнул и покачал головой. «Проклятая игра!» «Да-а-а-а!» Осторожно согласился Алиуд. Только сейчас Фокс заметил, как он волнуется. Огромный, чёрствый бегемот волнуется не меньше самого Одиссея, как важно для него победить в этом турнире. "Моя версия", вымолвил Лажа, "фани шанс спасла Одиссея Фокса. Сейчас ей грозит смерть". Потому что она проиграла деньги семьи Валентайн, Фокс участвует в турнире, чтобы победить и отдать Валентайнам их деньги, чтобы спасти её от смерти. Одиссей закрыл глаза. Ваша версия принята, отчеканил крупье. «Делайте ставки, зрители, а так как эта версия может стать последней, у игроков автоматический ол-ин. Ставки сделаны. Господа, выпад не достигает цели. Лжа-лжа не прав». Зал ахнул в шоке, и воцарилась нестройная, шелестящая почти тишина. Рогатый бегемот посветлел от разочарования, стал светло-серым и медленно опустился в своё широкое кресло. Весь турнир чемпион провёл стоя, возвышаясь над соперниками, но сейчас ноги отказали ему. Ваш выпад, Фокс, он может стать финальным. Одиссей встал, вытер лицо. Ты всё разгадал верно. Быстро, без театральности сказал он: "Ты настоящий чемпион, твоя слава опережает тебя, но пойми, я знал об этом заранее. Я понимал, что в финале будут блестящие игроки, и если я сумею пробиться, мы скорее всего встретимся с тобой. Шанс, что ты меня разгадаешь, был слишком велик. Я не мог рассчитывать на победу. Поэтому я сдал в казино немного иную тайну. Она гласит: Запрещено, закричал крупье, и подавляющее поле окутало Одиссея. Нельзя высказывать свою собственную тайну до того, как она раскрыта. Одиссей криво усмехнулся и кивнул на единственную белую фишку, которая лежала у лжа лжа. Бегемот подвинул её на середину стола и проронил: "Я ставлю фишку бесконечности, чтобы внести изменения в правила игры". Игрок Может, озвучить свою тайну? Ваша ставка принимается. Контрставка Одиссей Фокс, осведомился крупье. Нет? В таком случае правила игры изменены. Подавляющее поле исчезло. Моя тайна, данная в казино, гласит, сказал человек. Фани шанс спасла Одиссея Фокса. Сейчас ей грозит смерть. Потому что она проиграла деньги семьи Валентайн, Фокс участвует в турнире, чтобы обеспечить победу лжа лжа, что был лжа лжа, отдал Валентайнам их деньги и спас Фанни шанс уроджённую Валентайн. Мёртвая тишина была ему ответом. Миллион таких разных существ пытался понять сказанное. «Я снимаю себя с турнира», — сказал Одиссей. «Я признаю себя побежденным, потому что я изначально был вынужден признать себя побежденным, вступая в финал и сдавая такую тайну. Я проиграл рожденному во лжи, непреклонному, возлюбленному, умному, честному». умеющему шутить, безжалостному, невероятному и блистательному Олиуду, который заслуживает победу. Одиссей Фокс швырнул 9 белых фишек на пол, и они покатились к ногам Олиуда. Мгновение паузы, потом восторженный и яростный крик толпы, а затем нарастающие аплодисменты, ровные и практически единые. Подавляющая пуля смягчила звук в несколько раз, а он всё равно бился вокруг, как штормовые волны. Как ты можешь быть уверен, проронил Алиуд, что я это сделаю? Потому что алиудская честь неразменная монета. Потому что за время только этого финала ты продемонстрировал пренебрежение деньгами и имуществом по меньшей мере 5 раз. И потому что я знаю твою тайну, знаю, что твой тринадцатый рок — единственный, что принадлежит тебе самому. Остальные ты снял с побежденных грандов и чемпионов, когда снова и снова доказывал, что ты не лжа-лжа. Если ты победишь сегодня, ты докажешь это всему миру раз и навсегда». Трёхметровый бегемот содрогнулся, вздыхая. Его маленькие глазки закрылись и открылись снова. Он поднялся и, казалось, стал ещё выше, чем был. Корона рогов смотрела в бесконечное небо. Я вернул долги и фане шанс, и ни жалости, и чувства долга, а потому, что сегодня впервые на играх большого блефа «Я увидел идеальный блеф!» «Какой?» — замелькало на экранах. «Объясни, чемпион, почему идеальный?» «Потому что идеальный блеф — это правда!» Седая старушка в вип-ложе аккуратно утерла платочком слезящиеся глаза. Ей осталось уже слишком мало времени в этой вселенной, чтобы волноваться о таких мелочах, как крах карьеры, Убийство и долги, но произошедшее взволновало её куда сильнее. Спасибо, чемпионы, неслышно прошептала она. Могучий бронзовый оливуд взошёл на самый верх зеркальной пирамиды и ликующий взрыв оваций встретил чемпиона, который подарил зрителям почти идеальную игру. Восхищённые крики, мощь музыки и эффектов захлестнула реальность и перелилась через края. Казалось, что в этот момент абсолютного триумфа маленькое казино стало центром вселенной, и на самой верхней ступени мироздания возвышался он, король момента. А у подножия счастливо улыбался лохматый человек в мятом свитере крупной вязки с высоким стоячим воротником. Множество взглядов сошлись на нём, сили с его разгадать, и человек развёл руками, будто говоря: "Бывает же, я мог лишь надеяться, что получится". Свои настоящие тайны человек уносил с собой. Рога Алиуды начали серебриться, бронзовый статус мастера, завоёванный им с таким трудом, превращался в серебряный статус легенды. В его глазах вместо расплавленной бронзы замерцало серебро. Вернувшись на родину, он получит новое имя, новое прозвище и новую судьбу. Вы забыли про главный престиж-приз, обиженно воскликнул ведущий, и музыка с эффектами мгновенно стихла, послушная пиар-контракту с корпорацией Тёмная звезда. Как победитель турнира, вы получаете новейшую разработку Dark Star искусственный интеллект последнего поколения Гамма Бесконечности. Это уникальный управленческий ИИ с неограниченным пределом развития. От альфа до омега во вселенной всего 24 таких ИИ, и только один из них разыгран в пиар-целях. Отдайте игрушку человеку без апгрейдов, пророкотал Алиуд. Он заслужил утешительный приз. Одиссей Фокс, вы принимаете Гран-при? Конечно. восхитился Одиссей. Судя по вашим словам, обалденная штука. Отлично. Куда доставить ваш Гран-при? Особого выбора у Фокса и не было. Инсталлируйте в мой мусоровоз. Посвящается двум старинным подружкам, мадам Каролине и Фани Шанс. Да следующей истории гламурята.